Он рассказал о визите Бухарина, который в тридцать третьем году прожил несколько дней у него в доме. Допрошенный по этому поводу Бухарин признал, что обсуждался Крамовым платформу Тючина и что там было глухо и оттирование, но отрицал, что велись какие бы то ни было разговоры о вредительстве. Что касается последующих встреч в тридцать пятом году, то на ней, зловещая подробности якобы присутствовали и жены.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 Антипов делал ставку на террор и якобы лично хвастался, что кого наметили убить правый, тот до Средней Азии не доедет. Наконец и Крамов оговорил многоженца Рахимбаева и его таджикскую группу. Дела хозяйственные. Допросы Розенгольца и Кристинского вечером 4 марта удовлетворили обвинителя.